ведом заболотный передал ему обещание Скритника прекратить на него гонения в случае утверждения такой резолюции. Её содержание изложено Ефремовым в его дневниковых записях. Рассмотрев дело академика Ефремова и выслушав его пояснения, президиум ВАН первый считает недопустимым и строго осуждает выступление Ефремова с политической статьей, направленной против органов советской власти, с заграничной печати, которая враждебно относится к советской власти. Диво. Второе. Президиум Вуан отмечает, что нельзя быть академиком советской Украины, не защищая ее от врагов и не принимая активного участия в притворении в жизнь мероприятий советской власти и её деятельности в деле культурного и хозяйственного строительства. Трети выражает неодобрение академику Ефремову за его ошибочную позицию и принимает во внимание его заявление в Президиум ВУАН, считает необходимым освободить его от административной работы в органах ВУАН оставляя за ним только научную работу, где он мог бы оправдать обязанности гражданина Советской Республики, о чем он говорит в своих заявлениях на имя Вуан. После утверждения этого документа гонения на Ефремова не прекратились, а еще больше усилились. В феврале 1929 года Прошли шумные собрания в коллективах трудящихся, где принимались резолюции, осуждающие враждебную деятельность академика Ефремова. В феврале газета Пролетарская правда опубликовала статью против ефремовщины, в которой о Ефремове говорится как о выразителе враждебной идеологии, направленной против советской власти. 18 мая В 1929 году органы ГПУ арестовали двадцатипятилетнего студента Киевского института народного образования Павлушкова за принадлежность к нелегальной организации, действия которой были направлены к свержению существующего строя. Затем за решёткой ГПУ оказалась группа молодёжи, участники этой организации, Матушевский, Бабырь, Буртак и другие. ГПУ поставило задачу в начале во что бы то ни стало получить показания на Ефремова, Дурдуковского, на первый взгляд, не связанные с деятельностью СВУ. После чего, имея формальные поводы и основания приступить к уголовному преследованию Ефремова и других, Так и было сделано. Анализ материалов дела показывает, что никто из арестованных в начале расследования показаний об участии в какой-либо контрреволюционной организации не давал. Однако из протоколов видно, что от допрашиваемых пытались получить сведения о деятельности враждебных организаций. Первые данные – Об в орга organization'akh poyavilis' pokazaniya Kh Pavlovushkova i Matushevskogo. Oni soobshchili o tom, chto v 1923-1925 godakh v pervoy Kiyevskoy trudskh kole imeni Shevchenka byla organizatsiya T E Z Tovarystvo Yednist' i Sgoda, sostoyavshee iz выпускников и учителей школы и ставившая перед собой цель сохранения связей между выпускниками и школой. Такие же показания были получены от Юркевича, Солочинского, Дымнича, Мазуренко, Дурдуковского и других, являвшихся членами указанной организации. Первые же данные об участии В 1925 году в работе нелегальной контрреволюционной организации СУМ «Спилка Украинской и Молоди», созданной Павлушковым, появилась в протоколах допроса Бобыря, Нечитайла, Слободянника и Матушевского. Затем уже сам Павлушков дал показания об этой организации, но именуя ее уже не «Спилка Украинской и Молоди», а спилка вызвала не Украины.